Глава 3. Шани. Утро шеф-инквизитора всяольхарнского Шани Торна началось задолго до призывов на первую молитву. За окном с грохотом и треском что-то разбилось, и голос привратника рявкнул так, что проснулся весь район. «Ночь еще, скотина сорылая, его бдительность отдыхает!» Шани зевнул, выбрался из-под тонкого одеяла и подошел к окну. Так точно, на улице перевернулась телега горшечника, и весь его товар теперь красовался на мостовой. Дождь в свете фонарей казался жидким золотом. Поблескивая, отплясывая на рыжих черепках, он сулил незадачливому горшечнику иллюзорное богатство. Унылая тощая лошадка смотрела на хозяина, словно извиняясь и не понимая, как это ее так угораздило буквально на ровном месте изничтожить все плоды его труда. А привратник рассудительно и хрипло после выпитого для сугрева поучал горшечника. От его бдительность день и ночь молится за нас грешных. Ересь искореняет огнем, мечом и словом. Дураков в академиуме обучает. И всего-то пара часов у него за целые сутки покоя. А тут ты, свинорылый, грохочешь. Не нашел другого места, чтобы барахло свое колотить. Да вот отъехал бы хоть на два дома и шумел, сколько влезет. Шани усмехнулся, отступил в комнату и взял со стола мягкий кожаный кошель. Новенькая оконная рама даже не скрипнула, и горшечник с превратником одинаково вздрогнули от неожиданности, когда Шани спросил: откуда приехал горшечник? Привратник испуганно захлопал глазами, предчувствуя, видимо, что будет крепко наказан за то, что не смог обеспечить покой столь высокой особы. А на горшечника вообще было жалко смотреть. Видно, он решил, что его сейчас же поволокут в исправительный дом и подвесят на дыбе. Деревню Кучки, ваша милость, пролепетал он. Лошаденка вот бестолковая, да телег моя старая. Я уж и так, и эдак, а она, вот. Держи, и шань кинул вниз кошелек. Запобитый товар. А ты, Марушка, даже не думай, что ты оттуда взять. Привратник покраснел и насупился. Ясно было, что, увидев летящий вниз кошелек, он уже успел помечтать о том, как отберет у глупой деревенщины определенную долю. Да что там долю? Все отберет. Горшечник же готов был пуститься от радости в пляс. — Ах, ваш милость, спасибо вам, уж буду заступника молить за вас и детям своим закажу. — Вот и ладно, езжай с моим благословением. — Марушка, иди к Будочнику, пусть улицу расчистит, мне с утра ехать к государю. Марушка вздохнул. Он уже устал стоять под дождем и разбирать вместе с наверняка пьяным в Демиду будочником черепки ему не хотелось. И селюк этот тупой, вот чего бы ему стоило возле тещиного дома перевернуться. Там государевы люди дежурят, вот им бы и убирать всю эту дрянь. Все равно ничем не занимаются, рожи наели, шире некуда. А еще бы лучше он с моста перевернулся и поплыл бы по речке Шашунки неведомо куда. За этими размышлениями привратник не заметил, как запустил руку в уже развязанной горшечником кошель и принялся изымать серебро в свою пользу. «Марушка, я тебе что сказал?» — сурово раздалось из окна. «А ну давай к будочнику». Привратник вздохнул и поплелся к будке, умудрившись таки присвоить монету. Шани закрыл окно и снова лег в кровать. До рассвета было еще далеко, и ему хотелось надеяться, что никто больше под окнами не перевернется. Уснуть сразу, впрочем, не удалось. Шани некоторое время ворочался под одеялом, пытаясь согреться и занять позу поудобней, а потом и сам не заметил, как все-таки заснул, и сон вынес его в пыточный зал Инквизиции. Шани стоял возле дыбы и рассматривал свою мачеху. Теперь она уже не была ни молодой, ни красивой. Испуганное, изможденное существо с пустыми глазами смотрел на шеф Инквизитора и не видел его. «Я хочу, чтобы ты меня узнала», — сказал Шани. Мачеха не отвечал, и он продолжал спокойно, почти ласково. «Это же я, Саша Торнвальд, твой пасынок, помнишь?» «Позвольте мне ваша бдительность», — прогудела из-за плеча ковыш, заплечных дел мастер, огромный, уродливый. Ведьмы трепетали от одного его вида. «У меня и не такие вспоминали, узнавали. Ишь, ведьма!» Шани приблизился к мачехе вплотную и прошептал. «Мне уже не страшно, дорогая. Я нашел свое дело» и отошел, уступая место Ковышу. «Ваша бдительность, ваша бдительность, утро уже!» Шани открыл глаза. И правда ведь не заметил, как заснул. А за окном уже светает, с улицы доносится привычный утренний шум, голоса разносчиков, грохот экипажей по мостовой, стук дождя в оконное стекло. И вот в такую отвратительную погоду ему надо идти на заседание Государственного совета, затем на лекцию в академиуме, и, может быть, его присутствие потребуется в одном из пыточных залов инквизиции. Что ж, завтра день воскресенья заступника, может быть, и получится отдохнуть. Съездить в загородный дом, развести огонь в камине, провести день за чтением. Как изволили почивать ваша бдительность? Слушка положил на кровать свежее белье и принялся раздвигать тяжелые бархатные шторы на окнах. Скользнув в комнату, серый утренний свет озарил дорогую мебель редкого красного дерева. Стол завальный книгами листами бумаги, редкие иконы на стенах. Шани сел в кровати, почесал бровь располовиненную давним шрамом. Да что ты, ведьмы, всю ночь снились, задумчиво сказал он. Служка деловито расправил шторы и с уверенностью заявил: «Это к деньгам ваша бдительность. Как есть к деньгам, дерьмо-то всегда к ним снится". Дворец государя Луша, огромный, помпезный и вычурный, навевал на Шане уныние. Он не ремонтировался уже много лет. Слит с лиц небесных духов возле парадного входа давным-давно слезло по золоту, оставив их темно-зелеными, и теперь они наводили на мысли не о посланниках заступника, а об алкоголиках в крайней стадии белой горячки. Бережливость считалась в одним из основных достоинств. Но луш в этом благом деле переплюнул всех, Считая, что незачем особенно заботиться о грешном теле, когда есть душа, требующая постоянного труда, и что гораздо лучше почитать послание заступника или отправиться в храм на всеночную молитву, чем лишний раз сходить в баню. Раньше Его Величество не обладал таким душевным вывихом и вел самую обычную жизнь, приличную его кругу. Пил, ел, охотился и не тратил время на священное писание. Но после того, как его фаворитку Софью Стер казнили по обвинению в колдовстве, Государь замкнулся в себе и погрузился в молитвы и самоограничения, которые немедленно распространил на все королевство. Кое-кто из министров, не обинуясь, заявил, что владыка сидит на беломраморном троне голым седалищем. Совершенно точно было известно, что серебряные пуговицы со старого камзола он собственноручно перешивает на новый, чтобы подлецы портные не украли и не переплавили, утаив дорогой металл. «Если сам дурак, то и все люди не у него дураки». Кмуро подумал Шани, следуя по длинной беломраморной лестнице за караулом в зал заседания Государственного совета. Несмотря на довольно раннее время, дворец уже жил своей обычной, весьма насыщенной жизнью. Прислуга наводила глянец на мебель, старательно тирала воском паркет, караульные в парадных камзолах стояли у дверей и пучили глаза на проходящих, и откуда-то издалека с дворцовой кухни доносился крепкий запах бобовой похлебки. Государь соблюдал пост. Хотя утро было довольно прохладным, зал заседаний даже не удосужились натопить, в нем было знобка и сыро. Шани сел на свое обычное место, поплотнее завернувшись в плащ на меху, и подумал, что бережливость, конечно, добродетель, но всему же есть предел — не зашвырнуть в камин пару-тройку поленьев. Нет, зимой его сюда не заманят. Шани отлично знал, как вальхарни лечит воспаление легких. С помощью горячего отвара жгучего чепельника Который через тонкую трубочку заливался в глубины носа и меньше всего желал подвергаться подобному лечению. Из коридора раздались хриплые кашель и старческое бормотание. Это шел, едва шаркой ногами прославленный альхарнский генерал Буда министр обороны, который, если ходил в бой, то только на учениях. Воин в Альхарне не был уже 150 лет, если не считать недавней священной войны за круг заступника величайшую святыню впрочем, туда отправились фанатичные добровольцы, а не регулярная армия. И хотя на пару с соседним Амье великие державы любили показужно побряцать оружием на маневрах, демонстрируя невиданную мощь и столь же невероятное количество золотых винтифлюшек на саблях и мундирах офицеров, все прекрасно понимали, что худой мир лучше доброй ссоры, и дальше учений дело никогда не заходило. Сейчас рассядется старая пень, и начнет рассказывать о том, как лет 20 назад у него воскрес умерший деньщик, едва только почуяв запах знаменитой муцуйской наливки. «И вот так я в очередной раз прошел через Байкинский перевал босиком», – толковал кому-то генерал. Наверняка министру финансов больше, который, должно быть, единственный радуется тому, что государь экономен, а казна не пуста. Что ж, хоть шеф-инквизитору и положено почину быть добрым со всеми, выражая доброту заступника на земле грешной, но терпеть двух этих старых маразматиков вправо выше его сил, тем более сегодня. «Не подходите ко мне», — предупредил Шани Буду и больше. Едва они только возникли на пороге и вознамерились получить ее благословение. «Я болен, вам лучше постеречься». «Ох, заступник великий милосердный», — покачал головой министра финансов. «Что с вами?» Простудился, коротко ответил Шани и сунул нос в воротник плаща, став похожим на темную, нахохлившуюся птицу. Генерал принялся рассказывать о том, как еще в молодость он разом вылечил застарелые бронхиты воспаления простаты тем, что выпил залпом ведро горячей воды. Тогда тебе, наверное, мозги и смыло, с какой-то язвительной брезгливостью подумал Шани и не стал слушать дальше. Государь пришел в сопровождении незнакомки в темно-синем платье. Шани скользнул по ней взглядом. Не рыжая, но и хорошо. Каштановые волосы подняты в сложную высокую прическу. Острый взгляд серо-зеленых глаз, легкая улыбка на пухлых губах. Наверняка очередная фаворитка. Впрочем, раньше государь не имел привычки вынимать бабы с постели и тащить их на официальные собрания. А ведь где-то Шани ее встречал. Он определенно уже видел это лицо. Незнакомка одарила всех присутствующих легкой вежливой улыбкой и села на стул, любезно подставленный государем. Вдвоем они составляли довольно комичную пару. Изящная девушка, казалось, воплощала в себе всю прелестную свежесть юности, а государь, хоть и далеко не глубокий старик, рядом с ней выглядел похотливым кривоногим сатиром из земных мифов. «Господа, рад приветствовать вас на заседании совета. Судя по сиплому голосу и мешкам под глазами, Луж провел ночь отнюдь не в молитвах, а по меньшей мере с кувшином собственноручной изготовленной наливки. Я не задержу вас надолго. Вопрос, который мы рассмотрим сегодня, касается духовной жизни государства. Моразмальчики важно закрехтели. Больше нахмурился, прекрасно понимая, что духовная жизнь потребует колоссальных затрат. Шани сел поудобнее и приготовился слушать. Вопросы культуры в Альхарне напрямую касались его ведомства. Культура всегда соседствует с вольнодумством и ересями, так заявил еще покойный государь, расширяя полномочия инквизиции вплоть до осуществления гражданской цензуры. Всем вам прекрасно известно, господа, что истинная вера требует воодушевления, полной отдачи и, <как> так сказать, места приложения. Собравшиеся согласно покивали. Да, требует именно этого. Буда которому до культуры было ровно столько же дело сколько полярным белым медоедом дознойных южных пустынь, только глазами хлопал, не понимая, зачем его-то сюда вызвали. Посему, господа, я своей высшей волей и властью, помазанник небесного на земле, принял решение о строительстве собора во имя превеличайшего владыки всех небес и тверди, заступника нашего. Так я хочу почтить память своего покойного отца, государя Миклуша. Давно надо было это сделать. Воцарилась небольшая пауза. Заседающие переваривали полученную информацию. Наверняка думали о том, что пронера хитрец Торн сумел обработать государя и выбить деньги для своего ведомства, которые все непременно разворуют при строительстве. Генерал, например, так и сделал. Получив однажды из средства для нового корпуса военной академии, он, не и лукаво, пустил их на постройку собственного особняка. А когда Луш осведомился о том, где же собственно, корпус и почему молодые академиты вместо занятий таскаются по улицам, побираясь заступник ради и жалуясь на холод и голод, То Будда вытянулся во фрунт, вытаращил глаза и рявкнул. "Сира она сгорела! Три дня до сдачи и сгорела!» Заступник дал заступника и взял, как говорится. Все вернулось на круги своя. Буда въехал в новый дом, а голодающие академиты так и продолжали побираться. В конце концов Шани не вытерпел и по собственному почину велел им питаться в столовой инквизиции. Ему просто стало жаль этих отощавших и оборванных ребят с глазами мучеников с икон. «Казна пуста, сир», — голосом театрального трагика в кульминации драмы произнес больше. «Что значит «пуста»?» — взвился Луж. «Немедленно объяснитесь». Некоторое время он бушевал и металл грома и молний, рассказывая о государственной и личной бережливости, о том, что это первое масштабное строительство за многие годы, и в конце концов он не приказывал что-либо финансировать из казны и лично перепроверить все документы. Больше внимал ему с видом непонятые добродетели, и когда лучше сделал паузу, чтобы прочистить горло, промолвил. «Это очень дорогой проект, Сир. Вполне вероятно, что сразу выделить необходимую сумму не получится. Я как финансист полагаю, что сперва надо выбрать место для строительства, собрать рабочую силу, в конце концов, создать чертежи будущего здания». «Хитрый же ты лис», — думал Шани, глядя на министра финансов. Сейчас затянешь дело до зимы, так что не успеют даже котлован вырыть. А весной никто об этом и не вспомнит, зато нет сомнений в том, что немалые денежные ручейки под шумок утекут тебе в карман. А строительство храма — это хорошо, очень даже хорошо. Одна очистка столицы от бродяг, которой погонит на стройку, чего стоит. Что касается чертежей, то тут все в порядке. Луж сделал широкий жест в сторону своей очаровательной соседки которая до этого момента старательно перебирала бусинки на своих многочисленных браслетах. «Вот прошу. Ученица самого Верокью, очень одаренный архитектор Дигна Сур, и чертежи готовы расчеты». «Интересно. Если следующей фаворитке захочется достать с неба одну из лун, то нам тогда что, строить космический корабль?» — мысленно усмехнулся Шани. «Нет, он определенно уже встречал эту девушку. Но где? Когда? Какое знакомое лицо?» «Пообщайтесь с ней, ваша бдительность, строительство храма пойдет полностью под контролем вашего ведомства», — продолжал Луш. Шани согласно качнул головой. «Хорошо бы вам прямо сегодня отправиться выбирать место для строительства». «У меня лекции собрания в Инквизиции, сегодня не успеем», — ответил Шани. Луш недовольно поморщился. «А вы успеете? Отмените там что-то, перенесите. В конце концов, мы не каждый день храмы строим, тем более почитая память государя». Шани послушно кивнул. «Спорить с Лушем, если он что-то вбил себе в голову, было абсолютно бесполезным занятием». Архитекторша рассматривал его с нескрываемым интересом, и по ее лицу словно проплывали тени раздумий. «Я сделаю все, что от меня зависит, сир», — произнес Шани. «Вот и хорошо. Вы, Буда, начинайте собирать рабочих на стройку. Думаю, через неделю можно начинать, до зимы уже нужно запустить работы. А вы больше сейчас пойдете со мной». Расчеты у меня есть, вот и проверим, насколько пуста казна. А пока, господа, наше заседание закончено. Благодарю за внимание и понимание. Министр финансов стало поклонился, словно смирился с неизбежной судьбой. Буду что-то бормоча о том, как он ради государя всех соберет и отправит куда надо в кратчайшие сроки, выбрался из кресла и поковылял к двери. Шани сидел неподвижно, думая о том, что теперь надо отправлять гонца в академиум, извещать об отмене лекции. А ведь он с гораздо большим удовольствием почитал бы сегодня со своими студентами нового набора богословский труд святого острослова Деники, чем тащиться с государевой фавориткой неведомо куда в такую отвратительную погоду. А ведь хитрая девочка, ничего не скажешь. Так-то прозебала бы где-нибудь на холодном чердаке, ваяла бы кривые скульптурки для парков или надгробия. А тут, пожалуйста, милуется с государем и, глядишь, обретет славу лучшего в стране архитектора, Да что это вообще такое, женщина архитектор? Это в гармонии смотрелось бы нормально, а в аль выглядит не самой удачной причудой того, кому от природы чудить не положено. Так что девочка молодец, хорошо устроилась. Луж что-то шепнул на ухо Дигни и вместе с Бойшей покинул зал. Девушка встала, приблизилась к Шане и поклонилась. Шане обвел ее голову кругом заступника и сказал, «Благослови тебя небо и осени своей милостью». Дигну улыбнулся, он продолжил. «Не будем тратить время, взглянем на чертежи». Как бы то ни было, Дигна создала действительно стоящий проект. Шани не очень любил и плохо знал архитектуру, но даже его скромных знаний хватило, чтобы оценить всю красоту существующего пока на чертежах собора. Был он массивным, подавляя своей величиной и мощью, и в то же время каким-то легким, воздушным, стремящимся в небо, к заступнику. Шани перебирал чертежи и чувствовал, что эта идея его действительно захватывает. И, пожалуй, Дигну можно понять. Ради создания такого собора стоит залезть в постель хоть к Лушу, хоть к кому. «Знаете, мне нравится», — сказал Шани. Девушка просияла, а он продолжал. «На мой взгляд, его лучше возводить где-нибудь на Заталийских холмах. Там очень красиво, есть сеть дорог. Так что проблем с подвозом не будет. Если вы готовы, то через четверть часа можем выезжать». Дигна кивнула. Разумеется, ваша бдительность, и она сделала паузу, замявшись: Спасибо вам! Шани вопросительно поднял бровь. За что же? Дигна изогнула губы в невероятно соблазнительной улыбке. За то, что моя работа вам понравилась. Шани глубоко вздохнул и пошел к выходу, шурша платьем, Дигна подалась за ним.